Глава 10. Надо также рассмотреть, каким из двух способов содержит природа мирового целого благо и наилучшее, как нечто, существующее отдельное само по себе или как порядок, или же и тем, и другим способом, как у войска. Ведь здесь и в самом порядке благо, и сам предводитель войска благо, и скорее даже он, ведь не он зависит от порядка, а порядок от него. В мировом целом все упорядочено определенным образом, но не одинаково и рыбы, и птицы, и растения. И дело обстоит не так, что одно не имеет никакого отношения к другому, какое-то отношение есть. Ибо все упорядочено для одной цели, но так, как это бывает в доме, где свободным меньше всего полагается делать все, что придется. Напротив, для них все или большая часть дел определено. Между тем, у рабов и у животных мало что имеет отношение к общему благу, а большей частью им остается делать, что приходится, ибо природа каждого из них составляет такое начало. Всякому, по моему разумению, необходимо занять свое особое место, и точно так же есть и другое, в чем участвуют все для блага целого. А какие несообразные или нелепые выводы получаются у тех, кто высказывает иные взгляды, и каковы взгляды тех, кто высказывается более тонко, и с какими связано меньше всего трудностей, все это не должно ускользнуть от нашего внимания. Все философы выводят все из противоположности, однако неправильно ни «все» не из противоположностей, а как вещи будут получаться из противоположностей там, где противоположности имеются, этого не говорят. Ведь противоположности не могут испытывать воздействие друг от друга. Для нас эта трудность устраняется естественно. Дело в том, что есть нечто третье. Между тем некоторые считают материю одной из двух противоположностей, например, те, кто противополагает неравное равному и много единому. Но и это решается таким же образом, а именно материя, которая каждый раз одна, ничему не противоположна. Далее, в этом случае все, кроме единого, было бы причастно дурному, ибо само зло есть один из двух элементов. А некоторые не признают благо и зло даже за начало, между тем начало всех вещей, скорее всего, благо. Что же касается тех, о ком мы говорили выше, то они правы, утверждают, что благо есть начало, но в каком смысле оно начало, они не говорят, как цель или как движущая, или как форма. Несостоятельный взгляд импедокла. Место блага занимает у него дружба, но она начало и как движущая, ибо она единит, и как материя, ибо она часть смеси. Но если даже одному и тому же случается быть началом и как материи, и как движущая, то все же быть материей и быть движущим не одно и то же. Так вот, по отношению к чему из них дружба есть начало. Нелепо также утверждение, будто вражда не приходящее, а ведь именно она составляет по импедоклу природу зла. С другой стороны, Анаксагор считает благо движущим началом, ибо движет, по его мнению, ум но движет ум ради какой-то цели. Так что эта цель уже другое начало. Разве только это понимают так, как мы говорим? А именно врачебное искусство, например, есть в некотором смысле здоровья. Нелепо также и то, что Анаксагор не предположил чего-то в благу, то есть уму. А все, кто говорит о противоположностях, к противоположностям не прибегают, если только этих философов не поправляют. И почему одни вещи приходящие, другие неприходящие, этого никто не говорит. Все существующее они выводят из одних и тех же начал, а кроме того, одни выводят существующее из несущего, другие же, дабы их не принуждали к этому, объявляют все одним. Далее, почему возникновение вечное и в чем причина возникновения, об этом не говорит никто. И для тех, кто предполагает два начала, должно быть еще одно начало. Более важное равным образом должно быть другое. Более важное началом для тех, кто принимает эйдесы. Ибо на каком основании единичные вещи были причастны или теперь причастны эйдесам? И всем другим необходимо приходить к выводу, что мудрости, то есть наиболее достойному знанию, что-то противоположно. А для нас такой необходимости нет, потому что первому ничего не противоположно. В самом деле все противоположности имеют материю, которая есть в возможности эти противоположности, а поскольку мудрости противоположно неведению, оно должно было бы иметь своим предметом противоположное, но первому ничего не противоположно. Далее, если помимо чувственно воспринимаемого не будет ничего другого, то не будет ни первого начала, ни порядка, ни возникновения, ни небесных явлений, а у каждого начала всегда будет другое начало, как утверждают те, кто пишет о божественном и все рассуждающие о природе. А если помимо чувственно воспринимаемого существуют эйдосы или числа, то они ни для чего не будут причинами, во всяком случае не для движения. И кроме того, каким образом величина или непрерывная может возникнуть из того, что не имеет величины? Ведь число не произведет непрерывного ни как движущая, ни как форму. С другой стороны, из двух противоположностей ни одна не будет, по сути дела, ни действующей, ни движущей причиной, Ведь такая причина могла бы и не существовать. И, во всяком случае, ее деятельность была бы не первей ее способности. Тогда, значит, не было бы вечных вещей. Но такие вещи есть. Значит, какое-нибудь из этих утверждений надо отвергнуть. И как это сделать, у нас сказано. Далее, благодаря чему числа или душа, и тело, и вообще форма, и вещь составляют одно, об этом никто ничего не говорит. И сказать это нельзя, если не согласиться с нами, что одним делает их движище. А те, кто говорит, что математическое число первое и за ним все время следуют другие сущности, а начало у них разное, делают сущность целого бессвязной, ибо одного вида сущность, наличествует ли она или нет, ничем не содействует другого вида сущности, и полагают множество начал. Между тем, сущие не желает быть плохо управляемым. Нет в и блага, да будет единый властитель.